Глава вторая. Ты слышал, что он сейчас сказал? Офигеть, огонь. Ю Сю Хен подошла поближе к Джин Хо и в шутку ударила его по плечу. Ее длинные волосы мягкими волнами не спадали на плечи. Они были уложены в незамысловатую, но элегантную прическу. «Только посмотрите сюда! Наш бедненький, наш несчастненький!» — говорила она, продолжая гладить его по плечу. Ю Джин Хо громко засмеялся. Его знатно повеселила эта пародия на старшего брата. «О, черт, все, прекращай!» Все еще смеясь, попросил он. «У меня сейчас вообще не настроение шутить. Жалкий, жалкий Джин Хо!» Реально хватит. Я же нормально попросил тебя. Джинхо и Су Хен были практически одного возраста, они дружили с самого детства, и дружба их прошла через года. Ю Су Хен неожиданно встала прямо перед ним и произнесла: "Почему ты так живёшь? Зачем ты это делаешь? Что я делаю? Я говорю о пробуждении. Зачем ты это сделал? Думаешь, если ты прошёл пробуждение, то тут уже станешь достоянием общественности и будешь купаться в лучах славы? А что такого?" «Может, это просто предлог для того, чтобы подраться с братом?» «Это ведь совсем не так!» Потом Юсухен задала еще несколько вопросов. Что-то из разряда, как к этому отнесется отец и каково будет его наказание, если Джин Хо действительно однажды врежет своему старшему братцу. Даже представить было страшно, что потом будет. Юсухен не дано было понять чувства Ю Джин Хо. Она такого никогда не испытывала. Она не понимала, почему тот страдает и пытается что-то доказать своему брату, соперничая с ним. Юсухен посмотрела туда, где недавно стоял Ю Джин Сонн. «В любом случае, и ему удача когда-нибудь откажет, он же все-таки простой человек, и тогда ты покажешь им всем», – произнесла Сухен. Она ненавидела брата Юджин Хо так же сильно, как и сам Джин Хо, если не больше. Она входила в число тех немногих людей, которые знали настоящее лицо Юджин Сона. Он умело скрывал его под маской вечно вежливого и сообразительного парня. Но Джин Хо был с ней не согласен, дело было не только в этом, он хотел именно победить брата, одолеть его на его же поприще». Он страстно желал сместить его с пьедестала, на котором тот уже уселся. Просто стать какой-то прозрачной легендой своих достижений на фоне брата ему было недостаточно. Джан Хо замолчал и уставился в никуда, задумавшись об этом. В этот момент Сухиан снова у него спросила. «Тот план, ты все еще следующему? Мм? Когда-то ты хотел стать мастером гильдии и с помощью этого обойти того человека». Джан Хо не стал отвечать, а лишь многозначительно улыбнулся. «Интересно, кто мог ей сказать об этом? Это не важно. Как бы то ни было, она на его стороне». И все-таки Джин Хо был рад, что она не стала смеяться над ним, даже если не знала точно, правда ли план такой. В конце концов, это противостояние было исключительно между Джин Хо и его старшим братом, и ее оно не касалось. Да, братец сидел у него в печенках и бесил одним своим видом, но он должен отдать ему должное, только благодаря его чувствам к старшему брату он смог достичь многого. Хоть этого и пока недостаточно. Тем не менее, сейчас шансы заполучить крупную рыбку под названием «Старший брат» у него значительно возросли. «Если у меня получится получить лицензию мастера гильдии», – мечтательно подумал он. Джин Хо должен был бороться изо всех сил, чтобы заполучить ее. Хотя нет, даже не так. Он может ее получить. Увидев столько решительности во взгляде Джин Хо, Сухен вздохнула про себя. Затем, положив обе свои ладони на его талию, она твердо посмотрела ему в глаза и произнесла «Старший брат». Запомни, даже под страхом смерти я никогда не последуй за этим человеком. И я знаю, что ты не хочешь ругаться со своим отцом, но зная твой характер, я могу лишь пожелать тебе удачи. Делай, что решил. Спасибо. Искренне поблагодарил он. Джин Хо знал, что такими своеобразными словами Сухен старалась его поддержать, и он был ей за это благодарен. Известная актриса детских театров, женщина-охотник Аранга, вот кем была Ю Сухен. Она являлась не только богатенькой, но еще и умной, сильной девушкой. Любая гильдия хотела бы ее заполучить. Однако Ю Сухен отклонила все полученные ей предложения. Она лишь некоторое время занималась модельным делом, используемое в качестве примера для подражания. Но похоже, сейчас ей пришло предложение, от которого ей очень будет трудно отказаться, если в принципе отказаться. Это было предложение от доверенного лица основателя гильдии Юджен. Они предоставили инструкции к выполнению от самого президента гильдии. Сухи не могла игнорировать наказ Большого папочки и его слова, но она не испытывала никакого желания работать под крылом Юджин Сона. Поэтому у Юсу Хен тоже было предостаточно проблем. Вообще она не была настолько уж против вступления в гильдию Юджин. Просто она все еще надеялась на то, что у Юджин Хо действительно что-то получится. В этот момент зазвонил телефон. Его услышал Юсу Хен и спросила у Джин Хо, который погрузился в свои мысли. «Ты не хочешь взять трубку?» А, ой, но Юджин Хо слишком долго вытаскивал телефон из кармана и не успел взять трубку. На цифровом экране высветилось очень знакомое имя. «Братан!» Как только Джин Хо увидел, кто ему звонил, его хмурое лицо тут же посветлело. «Да это же братан!» В этот момент телефон зазвонил вновь. В этот раз Джин Хо незамедлительно ответил. «Да, да, братан! Нет, ничего, я могу подойти!» Да, да, я понял. Скоро буду там, братан. После этих слов Джинхо положил трубку. Су Хен сразу заметила резкие изменения в его настроении. Это сильно подогрело её любопытство. А ну-ка, кто это там тебе названивал, а? поинтересовалась она. Джин Хо мог бы объяснить все сестре, но у него попросту не было времени, чтобы рассказать такую долгую историю. Но дело было не только в просьбе братана. Ему просто настолько осточертело здесь находиться, что он готов был ухватиться за любую возможность. Он страстно желал покинуть это место как можно скорее. Я расскажу тебе все позже, обещаю. Йо Сухен покачала своей головой, когда увидела, как торопится Джин Хо. Чего это ты так разволновался? Когда проходили вот такие вот семейные собрания, Йо Джин Хо всегда преданно присутствовал на них. Он никогда не с смело слушаться своего отца. Но сегодня все было иначе. «А ты изменился!» Юсухен усмехнулась. «Она просто обязана расспросить обо всем Джин-Хо попозже!» И он труп, если не расскажет. В этот момент с другой стороны зала Джин Хо искал своего отца глазами. Скоро наступит время ужина. Его семья, приглашенные друзья и все присутствующие родственники не могли уйти без разрешения отца. Особенно, когда приближалось время приема пищи. Ю Джин Хо осмотрелся по сторонам. Вскоре он обнаружил своего отца. Тот стоял вдали от него и разговаривал с какими-то людьми. Настоящее лицо монстра. Этот мужчина, Ю Мен Хан, был хмурой, сильной и твердой личностью. «Никогда я никому не показывал свои улыбки. Отец Джин Хо был очень сложным собеседником, а оппонентом тем более. Его невозможно было победить в спорах, да и никто не осмеливался с ним спорить. А я ведь даже ничего еще не сказал», — подумал Ю Джин Хо. Но он нервничал, причем так, что вспотели руки. «Но сейчас не время убегать. Джан Хо должен был проявить мужество. Потому что я уже пообещал». Юджин Хо собрался силами, глубоко вздохнул и медленно подошел к отцу. По пути ему несколько раз приходила мысль все выбросить, но он просто продолжал идти вперед. И, наконец, едва живой, Джан Хо предстал перед своим отцом. «Отец! Та атмосфера, что витал между ними, была далека от той, что обычно существует между отцом и сыном». Знаменитый холодный взгляд переместился от его собеседника на Ю Джин Хо. «Что-то случилось?» – проговорил тот. «Люди, которые стояли вокруг, почувствовали, что не должны присутствовать при этом разговоре. Они пообещали подойти позже и тут же исчезли по разным направлениям, оставляя отца и сына наедине». «Отец, могу я ненадолго отлучиться по важному делу?» – дрогнувшим голосом спросил Джин Хо. «Он чувствовал, что его сила против голоса отца была недостаточно мощной. Но я обещаю, что вернусь еще до вечера». «Казалось, что Ю Мин Хан едва сдерживается от сердитого крика, но он держал себя в руках. Сейчас не место и не время для семейных сцен». Глубоко вздохнув, он неохотно дал разрешение. «Хорошо, иди и возвращайся». Лицо Ю Джин Хо ярко засияло от его слов. Он не ожидал такой легкой победы. Он низко поклонился отцу в знак своего уважения. «Большое спасибо, отец!» И он тут же ускакал прочь. В тот момент, пока Ю Мин Хан с непроницаемым лицом смотрел в спину Джин Хо, к нему подошла его жена и обратилась к нему». Дорогой, я получила звонок от Вин. Это была именно та новость, которую он ждал целый день. Юменхан едва заметно оживился и повернулся к ней. "Каковы результаты конкурса?" "Естественно, она победила. Как ты думаешь, чья это дочь?" На лице Юменхана появился слабый намёк на улыбку. Однако она была мимолётной и тут же исчезла. «Как ты думаешь, когда она вернется обратно в Корею?» «Ну, во время учебы в течение семестра она очень занята, и лучше ее в этот момент не отрывать. А вот когда начнутся каникулы, она должна вернуться домой». Юмин Хан нахмурил свои брови. «Что бы тебя ни занимало, оно не должно стать оправданием твоего отсутствия на поминках дедушки. Это не дело». «Ну ты скажешь», — возразила жена. «Прекращай. Наши дни дети уделяют большое внимание жертвоприношениям и поминкам. Они всегда чтят традиции». Жена Юминхана на это лишь поправила его галстук, который подарила ему ранее. Затем, погладив его по груди, произнесла с любовью в голосе. «И, милый, почему ты не заботишься о Джин-Хо так же, как и о других? Ты мог бы быть с ним помягче?» «Опять этот разговор», — закатил глаза Юминханн. «Я уже говорил, тигр должен заботиться о тигренке. Ему нет смысла приглядывать за каким-то котенком». «Тигр он или котенок? Я его родила, и он все еще остается моим ребенком. Кстати, он является и твоим ребенком тоже». «Хм, ты знаешь это? Джин Хо впервые улыбается тебе с момента окончания школы, не так ли? Ты это заметил?» – поинтересовала жена. «И правда, что ли?» Лицо Юмин Хана изменилось. Он повернулся и посмотрел в сторону, где недавно исчез Джин Хо. Возможно, в этих словах была некая доля правды. В конце концов, Юмин Хан произнес, пересиливая самого себя. Похоже, у него появилась девушка. Ладно, оставим его. Все уже заждались. Нам тоже пора идти. Пойдем. Стоп квартира ассоциации охотников в Гурагу Сеул. Сотрудник ассоциации, который до этого проверял мощность специальных аппаратов, остановился перед небольшим измерителем мощности в недоумении. Чего? Почему это оно ну так оказалось? спросил он сам про себя. Число измерительного прибора, который должно было замерить на отметке ноль, постоянно бегало вверх и вниз и никак не желало останавливаться. Это стало совершенно невероятным явлением. Казалось, что это не такое уж и большое дело, это всё-таки машина, и она может сломаться. Но с трудом верила, что такой точный аппарат мог дать сбой. Ким Гун-а: "Что?" Один из подчинённых тут же подал голос: "В этим аппаратом сколько мес замеряли? Номер аппарата скажите, пожалуйста." Номер 1744В. Подчинённый кивнул на эту информацию и тут же посмотрел в дневник. Например, позавчера функционировало семь различных мест. Позавчера? А ну-ка, покажи. Действительно так всё и было. Это было верно. Позавчера действительно функционировало семь мест. Но это было невозможно. Он отчётливо помнил, что четверо врат вчера точно были закрыты для охотников. Может, была какая-то проблема с вратами, которую измеряли этим? Да, думаю, могли быть некоторые проблемы в определениях мощности. В самом деле, Сотрудник почесал свою блестящую бороду. Если в данном оригинале измерителя мощности обнаруживается ошибка, то все данные о вратах, полученные от этого аппарата, немедленно отменяются. Это было само собой разумеющееся явление. Получается, придётся всё перепроверять с начала. Малейшая ошибка может стоить охотникам жизни. Вдруг они случайно попадут в врата сложных рангов. Подземелье высшего ранга жуткое место, с ними шутки плохи. Возможно, граница между охотниками высшего и среднего уровня ясна, но между вратами высшего и среднего ранга она была колоссальной. Например, большие подземелья предназначены для больших гильдий, должен ли я объявить об ошибке прямо сейчас? Однако еще может быть недовольство со стороны команды, которая уже заплатила деньги и получила лицензию, и если потребуется время для повторного измерения мощности врат, будет невозможно осуществить ее в тот же день. Получается это будет косяк ассоциации выплачивания штрафа в обязательном порядке. А если сотрудники ошиблись и поспешили с выводами о сломанном аппарате, тогда в первую очередь под раздачу попадут именно они. Вы знаете, сколько зарабатывают в ассоциации охотников? Лечение и проживание работников ассоциации охотников было на государственном попечении. То есть они были на полном государственном обеспечении и могли не переживать за своё будущее. Чтобы присоединиться к компании, и поступить на работу, необходимо приложить массу усилий. Ответ приходил посредством уведомлений. Но когда работник задумывался о том, что может потерять работу, у него потемнело в глазах. Нет, ни за что, никогда. Он покачал своей головой, будто пытался выкинуть из него плохие мысли. Остальные сотрудники тоже за что и главное, что-то беспокоит. Чтобы больше не привлекать внимания, он успокоился и осторожно спросил: "Это что теперь делать? Хм, прошло уже 2 дня. Если бы проблема действительно была бы, разве она уже не всплыла бы давно? Давай оставим так без изменений. Это будет правильно? Ну, проблемы вроде нет пока. В чём дело?" Прошло же 2 дня, всё тихо, спокойно. Тогда работаем дальше. Остальные сотрудники тоже перестали греть уши и приступили к своим обязанностям. Отчёт аппарата номер 1744Б подлежит проверке сегодняшнего дня. Да, да, вас понял. В этот момент Ан Санмин, начальник второго отдела управления Гильдии Белый Тигр, спокойно шинковал лук на мелкие кусочки. В какой-то момент он решил остановиться и выпрямить спину. Раздался характерный звук хрустящих косточек. О-хо-хо-хо-хо! В сегодняшнем меню у него было тушеное мясо. Будучи одиноким человеком, но любящим вкусно поесть, он освоил уже много блюд. Конечно, за 8 лет одинокой жизни придется многому научиться. Причина этого произошла около 5 лет назад. Вначале он был разбит. Ему был олень и некогда. Он стал тем самым человеком, который постоянно питался быстро растворимой едой или готовым фастфудом. Но потом он устал от такого образа жизни и решил полностью измениться. Он решил научиться готовить, чтобы жить, а не выживать. Вначале выходило не очень хорошо, но потом под чётким руководством диктора из телевизора он достиг небывалых успехов. Не бывает ничего невозможного. Однако закончились рецепты и стремление познавать новое. По мере того, как росло его мастерство, блюдо на столе становились обычным делом, как и сегодняшнее тушёное мясо. Ух, походу будет вкусно. Ансан Мин попробовал немножко с ложки и кинул головой, словно восхищаясь собственными навыками. Есть только один человек, который по достоинству может оценить вкус этого блюда. Это был он сам. Данный факт немного опечалил его. Может быть, как-нибудь позвать кого-то на обед? В тот же момент в его голове возник образ его подчиненного, но он тут же покачал головой, чтобы прогнать его. Ему не хотелось снова слышать голос этого старого ублюдка, да и вообще. С какой стать ему приглашать мужчину? Для лишних недоразумений – увольте. Если приглашать, то уже женщину». Но я не знаю, хорошо ли справляюсь с готовкой. Он считал, что мне это хорошо слушать, да и в принципе не глупый, но в то же время местами неловкий и немного с приветом. Эй, с каких это пор ты думаешь, что можешь составить тебе компанию у тебя дома? Ну, пора поесть. Ан Санмин отнёс свою тарелку с тушеным мясом в гостиную и поставил на стол перед телевизором. Он взял в руки пульт. Обедать в одиночестве перед телевизором в гостиной стало для него привычным делом, а всё потому, что кухонный стол был слишком большим и одиноким. Перед телевизором хоть создавалась иллюзия присутствия других людей. Сейчас как раз было время новостей. Сегодняшние последние новости. Одним из немногих преимуществ одинокой жизни является то, что вам не нужно ни с кем ссориться из-за пульта, из-за того, какую передачу вы будете сейчас смотреть. Когда Ансан Минус сразу же попал на тот канал, который он всегда смотрел. Он отошел от большого жидкокристаллического экрана и набрал полную ложку риса. Взрыв бомбы произошёл в Центральном управлении охотников США в Вашингтоне. Данное событие потрясло всё общество Соединённых Штатов. Люди в недоумении. В то же время увеличивается количество слухов о том, что всё произошло по вине внутренних разногласий среди охотников S-ранга. Ситуация ухудшается. Ох, вздохнул он. Этот мир катица под откос, сказал это Ан Санмин с очень печальным выражением лица. Затем он цокнул языком, когда понял, что не может отыскать закусок, чтобы полноценно приступить к еде. В Корее существует не так много видов гарнира и закусок, но кимчи всегда должен быть. Кимчи это начало. Данное видео показано в студии, снятое на камеру наружного видеонаблюдения возле поста управления. На видео хорошо видно, как неожиданно часть наружной стены здания начала трескаться. Новости, которые сейчас шли по телевизору, были благополучно пропущены ансамином. Именно в этот момент он пошел за кимчи, что лежали в холодильнике. Наконец он принес закуску и взял ложку, чтобы отправить все это в рот. Но тут, когда он уже готовился засунуть ложку в рот и съесть первый кусок, у него зазвонил телефон. «Ох, кто это еще может быть?» Ансан Мин пожал плечами, пока по звуку своего рингтона пытался отыскать свой телефон. Он особо не хотел брать трубку, но тот он увидел имя звонившего. «Да, Ансан Мин слушает. Человеком, который звонил, был Джин Ву. Ансан Мин все еще не терял надежды заполучить этого парня в риде и гильдии, поэтому ответил с радостным выражением лица. Однако его выражение лица резко изменилось, когда он выслушал просьбу. «Что? Могу ли я помочь вам подъехать сейчас на место пробуждения обучения новых охотников?»